Глава 9. Бык. Дело шло бы скорее, запросил он больше людей, но Бык, пока не разобрался, кто чем дышит, предпочитал не доверять многим, а лучше вообще никому. Тысяча человек команды более или менее наводила беспорядок всюду, где его и без того хватало. На такие мелочи, как отдельная личность, шефу безопасности приходилось выбирать минуты на никчемушных собраниях отдела или во внеслужебное время. На каждом корабле случаются нарушения распорядка. В этом внеплановом сборном рейсе «Бегемота» порядка не было вовсе. Пока корабль и команда притирались друг к другу, повсюду царил хаос. Понемногу создавались правила, формировались привычки, обычаи, культура. Норма еще не установилась, и потому ничто не казалось странным. С другой стороны, всего-навсего тысяча человек. На каждом корабле есть теневая экономика. Кто-то на бегемоте наверняка платил за услуги сексом, кто-то устраивал карточные игры, салоны игровых автоматов, начинал свой маленький рэкет кто-то кого-то подкупал, чтобы человек что-то сделал или чего-то не сделал. Так происходит везде, где собирается много народу. От быка вовсе не требовалось все это сокрушить. Его дело было поддерживать уровень, при котором корабль движется вперед без серьезных аварий, и установить границы. Алексий Майерсон Фрейд занимался продуктами питания. На Тихо он был специалистом среднего уровня, Имел дело в основном с дрожжевыми баками, настраивал биоинженерные процессы так, чтобы получать содержание минеральных добавок и солей, достаточное для выживания человеческого организма. Дважды был женат, имел ребенка, с которым не встречался пять лет, мерился силами с величайшими в истории полководцами в сетевой военной игре, воспроизводившей сражения древности. На восемь лет моложе быка, Волосы мышиной масти, застенчивая улыбка и побочный доход от продажи состава, называемого астерами порошком пикси, смеси стимуляторов и эйфориков. Все это бык выяснил точно. Уже выяснив, он несколько дней выжидал. Не слишком долго. Ровно столько, чтобы проследить за передвижениями Алексии через систему наблюдения. Следовало убедиться, что над парнем не плавает рыба покрупнее, Что у него нет затаившегося партнера или связей в команде самого быка, а то, и, не дай бог, в команде Ашфорда, таких не обнаружилось. По правде сказать, не хотелось ему этим заниматься. Бык знал, как все будет и предпочитал отложить еще минут на 15, или на после обеда, или на завтра. Но каждый раз, когда он откладывал, кто-то выходил на смену под кайфом и мог допустить дурацкую ошибку причинить вред кораблю или самому себе, наконец погибнуть. Момент настал посреди второй смены. Бык отключил свою панель, поднялся, взял из оружейного сейфа пару пушек и вышел на связь через ручной терминал. «Серж!» «Босс!» «Мне нужен ты и еще один. Возьмем наркодилеры». Тишина на линии застала его врасплох. Бык ждал. Молчание тоже что-то значило. «Слушаюсь», — сказал Серж. «Сейчас буду». Через десять минут Серж вошел в кабинет с широкоплечьей мрачной женщиной по имени Корин. Удачный выбор. Бык сделал в уме заметку в пользу Сержа и вручил обоим безопасникам по пистолету. Корин проверила магазин, убрала оружие в кабуру и застыла в ожидании. Серж покидал свой из руки в руку, оценивая вес и удобство, пожал плечами. «Как будем действовать?» «Идете со мной», — сказал бык. «Если кто-то попытается мне мешать, предупредите один раз, потом стреляйте». «Прямо и откровенно», — в голосе Сержа слышалось одобрение. Продовольственный комплекс размещался в глубине корабля, близко к массивной пустой внутренней поверхности. При долгом полете к звездам он оказался бы рядом с фермами замкнутого мирка «Наву». В бегемоте рядом не было ничего. Чтобы превратить логику в нелепость, стоит лишь изменить контекст. Бык вел электрокар. Пенковые колеса сжужжали по эстакадам. Люди в холлах и коридорах останавливались, провожая их взглядами. Кое-кто откровенно глазел. Трое вооруженных безопасников — это неспроста. Бык сам не знал, что оно должно означать. У чанов запах изменился. Здесь в воздухе было больше неотфильтрованных летучих частиц. Комплекс состоял из множества труб, баков и перегонных колонок. Половина оборудования бездействовала. Лишние мощности засыпали нафталином в ожидании, пока придется кормить большое население. Или пока их снимут и выкинут. Алексей они застали по колено в одном из бассейнов, На ногах у него были высокие оранжевые сапоги, а в руках — густая зеленая масса водорослей. Бык ткнул пальцем в него, потом в мостки, на которых стояли его люди. Если на лице Алексии и мелькнуло беспокойство, оно тут же пропало. «Я сейчас не могу выйти», — сказал дилер, поднимая вверх большой влажный лист. «Занят». Бык, кивнув, обернулся к Сержу. «Оставайтесь с ним, никуда не отпускайте». «Я сейчас вернусь». «Сосабос!» — отозвался Серж. Спустившись по трапу и перейдя в холл, бык попал в раздевалку. Стойка с горохово-зелеными шкафчиками была сорвана со стены и развернута на 90 градусов в направлении тяги. По краям остались неопрятные пузырьки и волокна герметика. Двое техников в разных стадиях раздетости сидели на скамейках, и гриво переговариваясь. Они смолкли, увидев быка, Но тот улыбнулся им, кивнул и прошел к дальнему шкафчику. Дойдя до него, обернулся. «Этот занят?» Техники переглянулись. «Нет, сэр», — ответила женщина, придавая своему трико некоторую скромность. «Здесь большая часть свободна». Ну, «Вот и хорошо». Бык набрал единый код и потянул дверцу на себя. Внутри лежал серый с зелеными вставками солдатский ранец такой бык укладывал свои вещи, когда собирался к переводу на новое место. Он провел пальцем вдоль клапана. Около сотни пузырьков с желтоватым порошком, чуть более зернистым, чем сухое молоко. Закрыв ранец, бык повесил его на одно плечо. «Что-то случилось?» — спросил техник мужчина. В голосе был не страх, осторожное любопытство и даже возбуждение. Ну-ну, бог любит тупых. Бык их тоже любил. «Майерсон Фрейд прекращает торговлю порошком Пикси», — сказал он. «Предупредите своих, а?» Техники, подняв брови, переглянулись. Бык вернулся к водорослевым бакам, сбросил рюкзак и снова указал Алексе на мостки рядом с собой. Вот теперь торговец помрачнел. Бык дождался, пока парень, медленно шагая по воде, подберется поближе и вылезет на мостки. «В чем дело?» — спросил Алексей. «Что у вас тут?» Бык медленно, всего один раз, мотнул головой. Кривая усмешка Алексии вполне сошла бы за признание, если бы бык в нем нуждался. «Эй, эсы, проговорил он. «В смысле, извиняюсь». И ударил Алексию в нос. Хрящ и кость хрустнули под кулаком, ярко-красная кровь хлынула в изумленно разинутый рот. «Берите его на карт», — приказал бык. Пусть люди посмотрят. Серж и Корин переглянулись, совсем как-то парочка в раздевалке. В камеру, босс! В ответе серж явно не нуждался. У нас есть камеры? Удивился бык, закидывая ранец на плечо. Вообще-то нет. Тогда и не надо. Бык проложил маршрут через самые оживленные части корабля. Слухи уже разлетелись, зрителей хватало. Алексий в перерывах между воплями и мольбами доставить его к капитану тонко поскуливал. Из глубин памяти всплыла свинья, которую тащили на бойню. Бык видел такое в молодости. Не помнил, когда именно, но воспоминание осталось и плавало без привязки к конкретным событиям жизни. До шлюза добирались целых полчаса. Собралась толпа, можно сказать, море людей. Почти все хрупкие и большеголовые. Астеры смотрели, как землянин убивает одного из них. Бык не обращал на них внимания. Он набрал свой пароль для входа, открыл внутреннюю дверь шлюза, вернулся к карту и одной рукой поднял Алекси. При малой тяге это не требовало труда, и все же Бык запыхался, пока добрался до шлюза. Еще и потому, что Алексей бился у него в руках. Бык затолкнул его в шлюз, закрыл внутреннюю дверь, и, не выкачивая воздуха, открыл наружную. Хлопок отдался в обивке звоном далекого гонга. Монитор показал пустой шлюз. Бык закрыл наружный люк и, оставив механизмы накачивать новый воздух, вернулся к карту. Встал на то место, откуда сдернул Алекси, поднял на руках ранец. На рукаве и на левом колене у него остались пятна крови. «Это порошок Пикси, так?» — обратился он к толпе. Бык не использовал усилитель звука в своем терминале. Не было надобности. Я оставлю его в шлюзе на 16 часов. Потом выкину в космос. Если до тех пор в шлюзе появится еще порошок, что ж, бывает ничего страшного. Отправится туда же и все дела. Вот если пропадет, беда. Так что скажите всем, следующий пендехо, который выйдет на работу под кайфом, «Будет иметь разговор со мной». Он медленно, напоказ всем, отправился к шлюзу. Открыл внутреннюю дверь, забросил ранец и отошел, оставив шлюз открытым. Возвращаясь на водительское место, бык чувствовал общее напряжение и не думал о нем. Он думал о другом. «Пока сделано самое простое. Дальше будет труднее, потому что тут не все в его власти». «Поставить охрану, босс?» — спросил Серж. «Думаете, нужно?» — отозвался Бык. Он не ждал и не услышал ответа. Карт двинулся вперед. Толпа раздавалась перед ним, как стадо антилоп перед Львом. Бык свернул на эстакаду, которая должна была вывести к офису службы безопасности. «Круто!» — сказала Корин. У нее это прозвучало похвалой. Офис капитана был отделан в религиозном духе. Ангелы в голубых и золотых одеяниях поддерживали арку. Свод сходился к бесстрастному бородатому лику Бога. Благодетельный Христос смотрел со стены позади стола Ашфорда. Арийский лик Сына Божьего казался спокойным и безмятежным. Он совсем не был похож на окровавленного, изломанного, распятого, знакомого быку. По сторонам от Спасителя красовались символы благоденствия. Колосья, козы, коровы и звезды. Капитан Ашфорд расхаживал мимо коленей Иисуса, багровый от ярости. Мичо -па сидела на месте для посетителей, старательно не глядя ни на быка, ни на капитана. Все проблемы марсианских научных судов и земной флотилии были на время забыты. Бык не позволил себе выказать тревоги. «Это недопустимо, мистер Бака!» «Почему вы так считаете, сэр?» Ашфорд остановился, оперся широкими ладонями на стол, склонился вперед, Глядя в его покрасневшие глаза, бык задумался о том, когда капитан в последний раз высыпался. «Вы убили члена моей команды», — сообщил Ашфорд. «Открыто и преднамеренно, на глазах сотни свидетелей!» «О, кому нужны свидетели, если есть камеры наблюдения?» — сказал Бык. Зря он это сказал. «Вы отстранены от должности мистер Бака и помещаетесь под домашний арест до возвращения на станцию Тихо, где предстанете перед судом за убийство». Он сбывал команде наркотик. «Значит, его следовало арестовать!» Бык глубоко вздохнул и медленно выдохнул через нос. «Как вы считаете, у нас тут военный корабль или космическая станция, сэр?» Спросил он. Ашфорд наморщил лоб, покачал головой. Рядом с быком шевельнулось на стуле па. Не дождавшись ответа, бык продолжил. «Я вот почему спрашиваю. Если я коп, то да, я должен был отправить его в тюрьму. Если бы у нас имелась тюрьма, и должен был предоставить ему адвоката». Я бы проделал все это, но я считаю, что у нас тут боевой корабль, и моя обязанность поддерживать дисциплину в зоне потенциальных военных действий. Не земную дисциплину, не марсианскую, астерскую. Ашфорд распрямился. Мы не анархисты, процедил он, изобразив на лице презрение. Согласно традициям АВП, поправьте меня, если ошибаюсь. «Всякий, повинный в преднамеренных действиях, подвергающих корабль риску, пешком отправляется до мест, где есть воздух», — заметил бык. «Вы его вытащили из чана. Чем он был опасен кораблю? Грозил забросать его водорослями?» — колка спросила па. «Люди выходили на работу под кайфом», — проговорил бык, сплетая пальцы на колени. «Не верите мне?» — спросите других. «Да что там? Конечно, выходили». Работы втрое больше, чем мы можем выполнить. Порошок пикси, и люди не чувствуют усталости, не требуют перерывов, не замедляют темпа. Успевают сделать больше. Ошибки? Чтобы заметить ошибки, нужна ясная голова. У нас уже есть раненые. Погибшие – дело времени. И хорошо, если только погибшие. Вы говорите нам, что этот человек был в ответе за плохую работу других? «И потому вы его убили», — произнес Ашфорд, но уже без прежней уверенности. «Паруса обвисли, он вот-вот обмякнет, как мокрая картонка». Бык понимал, что слабость Ашфорда сегодня работает на него, но все же видеть такое ему было противно. «Я говорю, что он подвергал корабль опасности ради финансовой выгоды, а это все равно, что воровать воздушные фильтры. Коли есть спрос, будет и предложение». «Не этот, так другой. Если бы я запер его, риск для торговца повысился бы. Повысились бы и цены. Ведь если попадешься, рискуешь угодить за решетку, когда вернемся на тихо». «А вы сделали риск смертельным?» «Нет», — возразил бык. «То есть да, но я его не застрелил. Я поступил с ним так, как поступают с людьми, рискующими кораблем. Астеры знают, что такое вышвырнуть из шлюза». «Дело закрыто». «Это была ошибка!» «У меня список из 50 членов экипажа, которым он сбывал товар», — ответил бык. «Среди них есть квалифицированные специалисты, пара человек из среднего командного состава. Можно было бы арестовать их всех, но тогда осталось бы меньше рабочих рук. К тому же они больше не станут этим заниматься. Снабжение прервано». «Но если хотите, могу с ними побеседовать, чтобы знали, что мы все видим». Паня весело хихикнула. «Вам будет сложно заниматься этим, сидя в тюрьме». «А у нас нет тюрьмы», — напомнил бык. «Предполагалось, что мормонские старейшины будут улаживать все проблемы словами». Он очень старался не допустить в голос сарказма. «Подобное не должно повториться», — сказал Ашфорд. «Сочтете, что кого-то следует выкинуть из шлюза, обратитесь ко мне. Нажать кнопку должен буду я». «Хорошо». «Что хорошо?» — выкрикнул капитан. Бык потупил взгляд. Он добился своего. Надо и Ашфорду дать почувствовать себя победителем. «Я хотел сказать... Слушаюсь, сэр, капитан. Приказ получен, понят и будет исполнен». «Именно так, черт возьми!» — кивнул Ашфорд а теперь ступайте работать». Закрыв за собой дверь, бык привалился к стене и тяжело перевел дыхание. Вокруг гудел корабль. Он остро воспринимал тихий гул воздуховодов, отдаленный ропот голосов, гудки и звонки множества работающих систем, запах пластика и озона. Бык шел на обдуманный риск и выиграл. Спускаясь с уровня на уровень, Он ощущал нацеленное на себя внимание. В лифте попутчики отводили глаза. В холле перед кабинетом ему кивнула и улыбнулась какая-то женщина, нервная, как учуявшая кошку мышь. Бык ответил на улыбку. В кабинете Серж и еще один из его команды, Казимир, с Европы подняли кулаки, приветствуя босса астерским жестом. Бык ответил тем же и спокойно прошел к своему месту. «Что у нас?» «Два десятка посетителей, желающих заверить в своем почтении», — ответил Серж. «Откуда-то выплыло еще полкило порошка». «Вот и хорошо». «Я записывал посетителей. Пометить их в системе?» «Не надо», — возразил бык. «Я сказал, что это пустяк. Можете стереть список». «Слушаюсь, босс». «Я буду у себя», — сказал бык. «Если что, дайте знать. И пусть кто-нибудь сварит кофе». Он сидел на столе, поставив ноги на стул и склонившись вперед. Силы вдруг кончились. День выдался дурной, долгий, и тот ужас, который он носил в себе несколько недель, словно выбравшись из-под замка, набросился на него. Только через пару минут Бык заметил, что его ждет сообщение от Мичо Па. Старпом не запрашивала связь. «Значит, разговаривать не собирается, а просто хочет что-то сказать». На экране появилось ее лицо, освещенное снизу отблеском от терминала. Улыбка выглядела натянутой и кончалась где-то на уровне скул. «Я видела, что вы сделали. Очень мило, очень умно. Показали себя человеком АВП, заставили старика задуматься, не поддержит ли вас команда. Я больше астер, чем вы. Изящно». Бык поскреб подбородок. Щетина с утра отросла и шуршала под ногтями, как наждак. Наверное, не стоило надеяться, что он этим делом не наживет врагов, но жаль, что врагом оказалась па. «Меня вы не обольстите. Мы оба знаем, что в убийстве нечем восхищаться, и забывать об этом я не собираюсь. Надеюсь, в вас еще жива душа, которая вам тоже не даст забыть». Запись кончилась, и бык, Устало улыбнулся погасшему экрану. «Конечно», — сказал он терминалу. «И в другой раз буду помнить».